Десант, наземная группа, ночь на 1 июля 1992 года, центр города. Для того, чтобы выйти на снайпера, выйти на позицию, откуда можно выстрелить, глупо идти вперед, Но лучше всего идти назад, по своим же средам. Выйти, сделать круг, в развалинах вряд ли заметит, найти позицию и ждать, С того здания он, скорее всего, не уйдет, а если и уйдет, можно считать, что впереди зачищено. Подать сигнал чисто, занять позицию и ждать. Как он проявится, так и отправить его к Аллаху. Сколько их из наших успеет отправить к Аллаху, он при таком раскладе, то уже опять-таки одному Аллаху ведомо. А как думали на снайперов охотятся, В том числе и на живца, если по-другому не получается». Винтовку я закинул за спину, подтянул ремень. В этих развалинах, при возможной внезапной встрече с противником, она никуда не годится. Нужен автомат. Он у меня и был сейчас в руках. Та самая трофейная массада. Поскольку ползти здесь ну никак не получится, пригнувшись, прибегают от одного укрытия к другому. Пахнет гарью, газом, почему-то и дерьмом, как будто канализацию разрушили, И все дерьмо хлынуло в город. Под ногами хрустит битый кирпич. Где-то попадаются и мягкое, Воняет. По мне никто не стреляет. Нет, конечно, пули летают, но я умею отличать, когда конкретно у меня, а когда просто лупят, простреливая подозрительные места. Или даже просто так, изгоняя стрельбой собственный страх. Когда пуля с чвяканьем попадает во что-то рядом. Уже и внимания не обращаю. Самая опасная улица, вернее, проулок, не широкий, как и многие в Вейруте. Если по обе стороны машины припаркованы, то проедет только одна машина. Ночью так и бывает. Заехал в проулок, машинами заставлены, а навстречу тебе еще один, такой же едет. Дальним светом светит, клаксоном завывает. Бывало, что и до стрельбы такие вот ночные встречи... В дурных кварталах доводили. А теперь? А теперь все те лакированные красавцы, город богатый, деловой, тут Даймлер за средненькую машину считается, обгорелыми островами запрудя и переулок, искореженные пулями и взрывами, обгорелые кузова, до выгоревшие шины, доклевающие угольки в салоне. — Я ж залег, упал прямо на камни. Только собирался идти, на тебе. Кукаряков! ты откуда вообще? Крыша, что ли, едет уже. Но проверить надо, что это за кукаряку такое. Пошел правее, выполз из развалин, впрогал между домами. То ли все кирпичом битым завалено, да чем попало, мало чем от развалин отличаться. Но ползти проще, хоть поверхность тут относительно ровная. Кукаряков! Глазам своим не верю, и в самом деле петух. В Беруте бойцовый петух иногда продавался на базаре по цене малолитражки, а петушинные бои — одно из любимых развлечений в мусульманских кварталах. Да и вообще, с приходом русских на Востоке петушинные бои превзошли по популярности даже скачки. Все дело было в том, что с выигрышей на скачках взымался 50 налог государство за этим строго следило а за петушенными боями с такими же денежными ставками попробуй ка уследи кул -ку. вот разорался то радуется что выжил клетка стоит на одном из балкончиков чудом уцелела птица Сормодная такая клетка круглая реально чудо даже знак какой то интересно какой надо идти Извиваясь, как змея, прополз немного почему-то, когда-то бывшему тротуаром, заполз за машину, крупный, на вид почти квадратный внедорожник из САСШ, как и все машины на этой улице обгревшие, простреленный и на спущенных шинах. Стоит он очень удачно. Пол улицы перекрывают. А пол улицы нет. Осторожно поднялся, прижался спиной к еще теплому, шаршавому, покрытому гарью металлу. Последний раз огляделся, сейчас или никогда. Решился, бросился вперед метровыми прыжками. Последний прыжок уже в я завалился за противоположный ряд машин. И уже в падении. В коротком, на миг, полете я услышал, почувствовал то самое. Это моя. Вот эта пуля, развинувшаяся с моей буйной головочкой, буквально на пару сантиметров, точно была моя. Пролетел совсем рядом, она с глухим стуком ударилась о кузов машины. Снайпер! И все-таки он просек, куда я пошел. Просек, что попытаюсь его обойти. Просек даже, где именно я попытаюсь пересечь проулок. Конечно же, в самом узком месте, там, где в торопях припаркованная машина, его почти напополам перекрывает, Засек и стал ждать. Не если бы надо мной не горелось с детства... Полярная звезда. Скорее всего, здесь бы я и лег. Примечание. Расхожее выражение на флоте. Над тем-то горит полярная звезда. Это означает, что этому человеку везде и во всем сопутствует удача. Конец примечания. Повоюем. Промежуток между машинами и зданиями узок и безопасен. Здание. Там тысяча мест, где можно спрятаться, хороших несколько десятков. Но и для вражеского снайпера раздолье впереди. Те же тысячи мест, откуда можно вести огонь. Впереди для него свои, для меня чужие. Время непонятно, в чью пользу играет. Может, в мою, может, в его. Когда здесь будет десант или бронегруппа? Непонятно. Может, через пять минут, может, никогда. Рассчитывать, как и всегда в разведке, только на себя. Рисковать я не стал. В разваленной на противоположной стороне улицы заполз аккуратно, не давая снайперу возможности поохотиться. Тем не менее он выстрелил еще раз, опять в поразительной близости от меня, хотя и выше. Достать меня он не мог из-за машин. Сразу же впереди застучали два пулемета, обычный, и пару раз выстрелил крупняк. — Да у него что, ночной прицел? — Очень точно. Для ночного времени стрелят. Подозрительно? Точно? — Или что похуже? — Хотя профессионал в этом случае не стрелял бы. Второй выстрел — серьезная ошибка. — Пора скоординировать действия. Бобр, ответь Ворону. — Бобр на приеме. — Снайпер дальше от вас. Точное местоположение не установлено. — Ворон, мы его засекли. Держим. Хорош стрелять. Если вы его не положили, он уже ушел. Держитесь в здании, не высовывайтесь, не подставляйтесь, он еще жив. Не знаю, почему я в этом был так уверен, но почему-то я даже не был уверен. Я знал точно, что эта тварь жива. Твои предложения? Я пока не вышел на позицию. Выйду, оборемся и дальше по обстановке. Принял конец связи. Время. Умирать. Неверный попался, везучий. Первый раз она стреляла в него там, в развалинах, да он даже не заметил пули, выбившей огрызок кирпича у него над головой. Рядом бил пулемет, и, видимо, ее пуля просто прошла незамеченной. Второй раз она стреляла уже в него целенаправленно, после того, как она подстрелила командира Десантиков. Не насмерть, но серьезно. Она поняла, что он пойдет охотиться за ней. Вычислила, где он пересечет переулок. Ему, как и любому нормальному снайперу, нужна была чистая линия огня. И выстрелила. На сей раз она не пыталась ранить. Она хотела убить. Но неверный ушел и в этот раз. А ей пришлось срочно менять позицию. Благо в стенах домов были пробиты лазы, по которым можно было перемещаться. И сейчас она ползла... Каждый раз вздрагивая, когда пуля крупнокалиберного пулемета пробивала несколько стен, одну за другой выламывая сразу по нескольку кирпичей, они ее не видели, но случайно подстрелить могли. Интересно, это все-таки он или нет? Сейчас все, и самооборонщики, занимающие оборону на наспех в сооруженных баррикадах и в укрепленных подручными материалами зданиях, И солдаты с жандармами, те, кто к этому моменту остались в живых, выглядели одинаково грязно, изорванная, заляпанная липкой смесью крови грязь одежда, усталое ей смазанное лицо, пустые бездушенные глаза, в зрачках которых отражатся пламя умирающего города, потертое оружие в руках. Те, кто к этому моменту выжил, уже приобрели кое-какие навыки ближнего боя. И убивать их становится все труднее. Она не делала зарубки на прикладе своей винтовки. Эта цифра выжженным клеймом отпечаталась в ее мозгу. Эта цифра с каждым часом увеличивалась. Тридцать семь. Человека, которого она за эти несколько минут уже дважды пыталась убить, и который, несмотря на это, остался в живых, она знала. Или думала, что знала. Все сейчас на одно лицо, особенно военные. Но его она узнала, даже угадала особенным женским чутьем. Когда-то давно, когда этот город еще не спалило пламя джихада, его фотографию показывала ей подруга, с восторгом рассказывая о своем новом кавалере. Потом она узнала еще кое-что про него. Буквально в тот день, когда все началось, ей доверяй, И сказали правду о том, что произошло, о том, что руки этого кафира — по в крови правоверных. А раз так, значит, он должен умереть. И она — тот самый меч Аллаха, которому он негодяя, обогревшего руки кровью пророка. Иншаллах! Русские уже не стреляли видимо, поняли, что бесполезно. Или этот самый неверный, который так ловко двигаться, подсказал... А, впрочем, это уже не важно. Так, лучше всего подняться наверх, чтобы было пространство для маневра. Но не на самый. Неровен часто кроет миномет. Второй этаж самый раз. Лестница темная, узкая, грязная, без окон. Без окон — это хорошо. В окна как раз пули вылетают. Но если нет окон, это не значит, что можно как по проспекту. Осторожнее надо. — Ага. А вот и сюрприз номер один. — Растяжка. Причем грамотно. — Заразы, поставили. Леска рыболовного над самым полом наступила и... — Обезвредить? — А смысл? — При обезвреживании можно подорваться. — Зачем мне это? — Есть люди, по две гранаты ставят. Вторая взрывается, если леску, ведущих к первой, перерезать. — Лучше оставлю. Пусть кто следом за мной пойдет, тот и подорвется. Нечего шастать по развалинам. Руками ощипал две следующие ступеньки. Иногда растяжки ставят одну за другой. Нет, чисто. Можно идти дальше. Все ощутимее пахнет паленом, как будто мешки с шерстью жгли. Второй этаж, длинный коридор, вскинул автомат и... Наверное, если бы я отужинал нормально... Меня бы сейчас вывернуло. Прямо здесь. Даже несмотря на то, что до этого немало успел повидать, все равно. Длинный на все здание коридор. По левой руку двери в квартиры или номера, выбитые, конечно. С такой планировкой обычно строят доходные дома или дешевые гостиницы. Выбиты не только окна. Выломана часть стен. Корд потрудился. Стены... Исклеваны пулями, обожжены огнем, на них черная, жирная, слоящаяся копоть. Освещения нет. Единственное освещение неверные ржеватые отблески пожаров на улице и трупы. Не наши, чужие. Человек двенадцать, как минимум, Но, скорее всего, искали нормальную позицию для ведения огня по одесантой группе. Тут-то их и поймал борт стрелок с вертолета. Длинной на весь корп очереди выкосил всех. Так и легли в окон. У каждого окна по одному, а то и по два изуроданных трупа. — Какого черта вам надо было? Какого черта вы сюда приперлись? Мы вас звали? Что вы здесь искали? Это? А самые хреновые, как раз через эти окна, через сделанные крупнокалиберными пулями проломы, меня может достать тот снайпер. Значит, мне предстоит ползти по этому полу, заваленному кусками мяса, битым кирпичом, залитым запекшейся кровью. Выругавшись про себя, делать нечего, лег на пол и пополз, щупая впереди рукой и стараясь не вляпываться ни во что мягкое или липкое. Не вляпаться было невозможно. Все те, кто здесь полег, полегли с оружием. У некоторых оно было исковеркано пулями. У некоторых вполне исправные. Возможно, что-то и удастся найти. У третьего по счету окна я разылся патронами. Тот, кто умер здесь за секунду до смерти, стрелял из старенького казачьего ока, который валялся сейчас рядом с изломанной пулей и стальной коробкой. А вот магазин... Магазин от него мне пригодится. Стараясь не страгивать труп, могли и гранату под него подсунуть, обыскал его разжился четырьмя полными магазинами расставал по разгрузке лишним не будет у пятого по счету окна нашел неповрежденный пулемет брать с собой не стал просто проверил положил у стены нашел ленты с патронами к нему в рюкзаке и тоже положил рядом местоположение пулемета запомнил может пригодится еще а вот у самого выхода еще почище трофей попался Гражданский штурм-карабин Драгунова, новенький почти, с нескладным деревянным прикладом и очень приличной оптикой, трехкраткой, с широким полем зрения. Если к эрме патронами не удастся разжиться, то можно будет на это заменить, коли возможность будет. Опять-таки положил ближе к стене и даже прикрыл, чем мог, дабы кто другой не добрался. Пришли и... В самом конце здания были хорошие позиции для снайпера. Пролома аж через несколько стен. Долбали, похожие, из безоткаток и из скорострельных пушек. Вертолетных, вон, трассы сверху вниз идут, и даже полудыры. Нормально. Теперь нужна пара кукол. Нормальной куклы нету, но ночью сойдет и такая, подручная. Оставил винтовку из стены. На карачках вернулся в залитый кровью коридор. Мне нужны были два трупа, не слишком сильно пострадавших. Или три. В общем, трупы нужны были. Трупы я нашел, там этого добра было. С грехом пополам, зажимая платком нос, и, стараясь не сильно высовываться, перетаскал на позицию. Туда же утащил и трофейный драгунов. Палитра есть, будем рисовать картину. КАРТИНА Снайперскому делу я учился у полковника от артиллерии Сухорукова. Этот старый, ничем не приметный вояка среднего роста, среднего телосложения, с простым обветренным морщинистым лицом и тихим голосом, был вовсе не тем, кем казался. Он был мастером, именно так, с большой буквы «М». На всю русскую армию он был единственным тренером, Так его все называли не инструктором, а тренером такого уровня. Безусловно, он был одним из самых опасных людей на земле. Учеников он выбирал сам. Комплектовал смешанные группы, ездил по училищам, присутствовал на различных соревнованиях, присматривался. Подбор группы — это была его личная прерогатива. В этом ему никто не указывал и никто не препятствовал. Если он просил перевести к нему кого-то для обучения. Как он набирал людей, непонятно. Единственное, что я понял во время годового обучения, он старался отбирать тех, кто тренировался в стрельбе с детства и занимался стрелковым спортом. Остальное, то была тайна мастера. Палитра и картина — это были выражения, которым он учил нас. Для того, чтобы нарисовать картину, художнику нужны кисть и краски на палитре. — Кисть — это твоя винтовка, без нее ты и мишень, палитра — это подручные материалы, другие люди, живые или мертвые, другое оружие, бронетехника, развалины, все окружение, в общем. Используя все это, ты должен нарисовать картину, нечто такое, что введет вражеского стайпера в заблуждение, и заставить его раскрыться, демаскироваться, выстрелить в пустоту. Картина — это то, что позволит тебе остаться в живых после выстрела твоего оппонента и выстрелить в ответ. Разница была только в том, что плохой художник не получит денег за картину. Снайпер, плохо, неубедительно нарисовавший свою картину, получит билет на тот свет. Итак, картина. На мысль меня натолкнули именно эти проломы сразу через несколько стен. Очень уж удачно были расположены Нужно было стрелять как бы с разных уровней, через несколько стен. Одна из кукол будет снайпером, то есть мной. При таком освещении ночью что-то просечь нереально. У куклы даже винтовка будет, ну, та самая Драгуновка, которую я нашел. Выстрелом были пробиты четыре стены, первая буквально вывалена. Прямая линия огня через эти проломы — как раз то, что мне нужно. Около первой стены куклу класть нельзя. Положим, около второй. Замаскируем. А я засяду либо у третьей, либо у четвертой. Но нужно время на то, чтобы написать картину. Снайпера нужно отвречь. — Бобр, ответь ворону. — Бобр, на приеме. — Шумни немного. — Принял. Куклу расположил, как и говорил, во второй с края комнаты, замаскировав у пролома. Пришлось даже сбиту успеть или дверь подкладывать, чтобы натурально было. Кукле пристроил штурм карабин, как у снайпер без винтовки. Пристроил так, что, казалось, снайпер залег и целится, а к спусковому крючку тонкую веревку привязал. Саму винтовку укрепил, чтобы из рук хотя бы не вылетело. Еще одну веревку привязал к левой руке, чтобы пошевелить куклу, если нужно. И еще одну в маскировочной накидке, я снял с себя. Со своей винтовки я снял глушитель, пока мне не нужен. Игра началась. С винтовкой я выпал в коридор, устроился около одного из проемов и выстрелил. Просто так, никуда не целясь для того, чтобы сообщить. Я здесь. Не знаю. Возможно, даже ответный выстрел будет. Правда, откуда я его не увижу. Может, снайпер раскроется, и его чижик, птица вольно, со своими приголубят. Всякое, может быть. Выстрела не было. Ждать. Сразу делать второй ход нельзя. Ждать и только ждать. Привалившись к исклеванной пулями стене и положив руку с пистолетом на колени, я замер. Минута текла за минутой, медленно, как течет из банки свежий золотистый мед. На какой-то момент мне почудилось, что я опять слышу тот самый выстрел. Прислушался. Ничего. Пора. Второй ход был хитрее. Тут я уже рисковал жизнью. Переползя в другую комнату, я на мгновение показался из-за укрытия и выстрелил снова. На сей раз кто наблюдал за развалинами, тот должен был видеть. Не меня, движение. Серую тень, мелькнувшую в истерзанном доме напротив. Есть. Натветный выстрел, четкий удар пули о штукатурку... Он здесь, он никуда не ушел, он меня ждет. Время третьего и последнего хода, но сначала пусть помаринуется, пусть понервничает. Выждав почти полчаса, я перебрался на третью и последнюю позицию. Вся хитрость состояла в том, что я находился как бы за спиной куклы. Она лежала во второй от конца здания комнате. Я занимал позицию в третьей. Я мог стрелять в том же направлении, что и кукла. Надел на свою винтовку глушитель, теперь он мне понадобится. Кто говорит, что кукла не умеет стрелять? Спрятавшись за стеной, я нащупал кончик веревки и резко дернул. В комнате громахнуло, штурм карабин выстрелил. И вышел на позицию сам, целясь из своей винтовки в развалины напротив. Затаив дыхание, потянул за вторую веревку. С куклой поползла вниз воскировка, которой я ее накрыл. Третья веревка кукла пошевелилась, искореженная сзади, напротив, медленно плыла в зеленом аквариуме ночного прицела. Есть! Словно искра, всего лишь бесформенные, чуть более светлое пятно и искра. Пуля прошла через куклу, с отчетливым шлепком ударилась в стену, за которой я скрывался. И я выстрелил в ответ, целясь по бесформенному серому пятну, трижды, раз за разом. — Бобр, ответь ворону! — Я иду к тебе, не стреляй! Ответа не было. Обратный путь казался короче, может, потому что знаком? Крикнув перед зданием ворон, я нырнул внутрь тела у самой стены, накрыто чем-то подручным. Что нашли в этом здании? Просыпающее бурое на ткани, там, где по силуэту должна быть голова. — Кто? — Никто не ответил, огляделся. Эх, Чижик, птичка певчая! В звуки боя вплетался новый звук, солидный и грозный, пока едва слышимый, но с каждой секундой нарастающий солидный рев вертолетных турбин. Десантная группа, высаженная с вертолетов, ушла вперед, вертолетные пушки — С сумасшедшим визгом вгрызались, крошились здания, где находились боевики. Небо изрыгало огонь. Десанты вертолета, опасаясь стингеров, ушли. Штурмовые работали из предельно малых, буквально прячать за островами полуразрушенных зданий, принимая на себя шквальный огонь еще уцелевших террористов. Шло деблокирование здания МВД. Осторожно подсвечивая себе фонариком, я поднялся по лестнице. Снайпер мог поставить растяжки для защиты своей позиции. На всякий случай я даже обшерудил длинной, найденной у дома палкой впереди себя, прежде чем наступить. Мало ли. Вот то самое место. Комната одна из стен, которая, выходящая на улицу, вывалена взрывом. Бесформено пятно маскировочной накидки в углу комнаты. Едва заметный, замотанный в маскировочную ленту толстый ствол. Мощной винтовки, где большая черная лужица крови на полу, держа на изготовку пистолет, палкой откинул маскировку. Темные вьющиеся волосы, тонкие черты лица, камуфляж, не скрывающий, а скорее подчеркивающий линии фигуры, золотое кольцо на тонких пальцах, рука, обнимающая пластиковой ложе винтовки. Что же мы делаем, люди? Ее звали Санья Бонтари. Совсем недавно она была преуспевающей хозяйкой модного косметического салона на набережной, а теперь стала снайпером, воином джихада. Судьба распорядилась так, что она погибла, как погибли в этот день и многие другие, вставшие на путь джихада. Но с их смертью война не закончилась. Война... Только начиналось. Старый аэропорт. Ночь на 1 июля 1992 года. Барс-1. На связи оборотень-2. Мы подбиты. Самолет поврежден. Держаться в воздухе не могу. Принял решение садиться на полсу старого аэропорта. Прошу сообщить РВП. Прием. — Добрый день, два. На связь Барс-1. РВП, двадцать минут. Прием. — Барс-1, я не продержусь в воздухе десяти минут. — Минимальный РВП, двадцать минут. Сократить не получится. Включите маяки и держитесь. — Вас понял, Барс-1. Конец связи. — Если бы командир корабля мог... Он бы сейчас со всей силы врезал по штурвалу кулаком, до хруста в костях, до содранной сочащейся кровью кожи. Как все это дерьмо не кстати! Сколько мы продержимся? Минут десять, не больше. Мы теряем второй двигатель. Видимо, разрушена система охлаждения. Я его на минимальную мощность включил. Но долго он все равно не проработает. — Сбрасываем топливо, — принял решение командир. — Стоп, стоп! «А если мы его сбросим на аэропорт, а потом врежем?» Самолет только что заправился и не израсходовал и третий от набранного от заправщика топлива. А предстояла посадка, причем аварийная. В этом случае самолет лучше всего сажать с пустыми баками. Меньше пробег по ВПП и меньше вероятность пожара. Члены экипажа, первый пилот, второй пилот, штурман, на мгновение обернулись, скрестились взглядами. Вместе они долетали не одну тысячу часов. Каждый из них был всем на столе не просто сослуживцем, но другом. И каждый из них сейчас понимал, о чем думают другие, без слов. — Помирать так красиво! — выразил общее настроение штурман. — И с погребальным костром. — Боевой части доложить об исправности систем. Малоисправный боекомплект на нуле, среднеисправно, большая исправно. У пулеметов всегда раньше всех заканчивался с собой Сумасшедшая скорострельность, вкупая с высокой востребованностью, обычно попадались такие цели, с которыми справлялись и пулеметы. Наблюдение, должить, готовность, наблюдение, работа в чрезвычайном режиме, готовый. Система наблюдения и опознания целей самолета. Запитываться от бортовой сети, электропитания, а та, в свою очередь, отнимать часть мощности у двигателей. В условиях, когда оставшиеся двигатели и так работали на пределе, приходилось максимально сокращать энергопотребление, отключая все системы самолета, кроме жизненно необходимых. Внимание! Заходим на аэропорт, сбрасываем топливо. Отсчет от диспетчерской вышки. Принял. Самолет черной тенью мчался над землей, опережая выпущенные в его сторону огненные трассы. Слева мелькнула диспетчерская вышка, едва не срубив крыло. Светло-серой пеленой на землю хлестал керосиновый дождь. Те, кто остался в живых после прошлой встречи с громоверцем, заслышав рев моторов над головой, прятались, искали себе убежище. Те, кто еще с этим не сталкивался, тупо строчили в воздух из автоматов, Надеясь сбить, без малого стотонный самолет. Рыжие кусты разрывов вырастали на земле, система наведения не работала, и огневая группа вела огонь на угад, подавляя противника не точностью, а мощностью огня. Садиться с неизрасходованным боеприпасом просто глупо. На земле с глухим хлопком вспыхнуло пламя, сброшенный керосин таки загорелся. Заходим на разворот, всем приготовиться к посадке. Керосин разгорался все сильнее. По идущему на предельно малый грузом самолету несколько раз выстрелили из РПГ. Но из РПГ попасть в летящую цель можно, только если повезет. Выпустить шасси! Из-под нища раздался глухой стук, какой должен быть, когда выпускаются шасси. Мигнула зеленым лампочка. Все стойки вышли. Самолет ходил на посадку наоборот, то есть со стороны аэропорта, оттуда, где обычно самолеты только начинают разбег. Полоса, освещенная только пожарами, да и еще разгромленная артиллерийским огнем и их же огнем. Вот будет смешно, если они свернут себе шею на собственноручно же сделанной колдовине. Громовержец был сделан. На основе фронтового транспортника и изначально рассчитывался на посадку на неподготовленные полосы. Но неподготовленная полоса — это не значит, что на ней может быть метровой глубины воронка от артиллерийского снаряда. Приготовиться к удару промеркнули островы двух машин, тех самых, которые они раскатали по бетону в свой первый визит туда, эти бесформенные изгрызенный сарядом и кучей металлического хлама, было трудно даже распознать, как машины. Удивительно. Но оставшиеся боевики от заня аэропорта не стреляли. Может, ошалели от такой наглости? Может, самолет скрывало плотно завеса дыма ягоня от сброшенного керосина? Удар! Второй двигатель окончательно вышел из строя, когда самолет шел над полосой на высоте два метра, не более. Самолет сразу провалился вправо, Летчик успел в последний момент скомпенсировать это единственным возможным способом. Провалил вниз весь самолет. Именно поэтому касание полосы было особенно жестким. Его почувствовали все. Про такое говорят, позвоночек в трусы ссыпается. От того, что стойка шасси правого крыла коснулась бетона ВПП на мгновение раньше, чем остальные, из-за отказа двигателей, Самолет сразу же занесло. начал разворачивать на полосе влево. Командир еще пытался чудовищным усилием, преодолевая неисправную гидравлику, выровнять самолет на полосе, но справиться с отказавшими органами управления такого монстра не смог бы, наверное, и Илья Муромец. Самолет прокатился по витону всего метров двадцать, а дальше его вынесло за пределы ВПП. Передняя стойка шасси не выдержала и, Хруско лопнула Самолет с разгона на скорости больше сотни километров в час хряснулся носом об каменистую землю. Закричал разрываемый, сминаемый металл. Майор от ВВС Павел Бульба, потомственный казак, чудом судьбы попавший на громовержец, и ставший комендором в старшем огневой группы, пошевелился в кресле, пытаясь понять, сели кости целы. Болело все, как будто его пропустили через бетономешалку, наполненную булыжниками, ремни врезались в тело. Самолет лежал на боку, освещения в отсеке не было, что-то искрило. Но была и хорошая новость — дымом не пахло. В таких случаях самое страшное, что может быть, Это пожар. На самолетах до третьего общего веса составляет топливо, и сгореть самолет может за десять минут дотла. — Петро! — толкнул он своего соседа, тоже привязанного к креслу. — Ты цел там? Что лежишь? Петро, молоденький, но крепкий лейтенант, только что пришедший из училища, зашерился в кресле, открыл глаза, непонимающе посмотрел на командира. — Что вылупился? — с запускной строгостью сказал Бульба. — Отстегивайся и выбираться. — Давай. — Руки-ноги целы? — Вроде. — Не вроде, а так точно. — Давай, выбирайся из кресла, выбирайся. Что сидишь? Ящики с нас и, самое главное, с оружием, краткоствольными автоматами и складными ружьями для охоты на дичь были вверху справа. Майор Бульба еле добрался до них. — Отстегнул ремни, и все это богатство, упаковано в свертке, полетело на него. Майор злобно выругался. Черти. Сами бы их так посадить. На самолете слона перевести можно. Так нет, в нас дают коротыши, а не нормальные автоматы. Как теперь оборону держать, спрашиваться, и хоть бы один пулемет на всех положили, не говоря уже об оружии выживания, как в БТР. Черти. Примечание. Оружие выживания бронетехники. Носимое оружие, стреляющее теми же самыми патронами, что и оружие самой бронетехники. Или комплект, позволяющий снять танковый пулемет и переделать его в пехотный. В пехотном бронетранспортере, вооруженном пулеметом калибра 14,5, в комплекте выживания была простейшая, однозарядная винтовка под этот патрон с мощнейшим дульным тормозом, и простой оптикой, а также комплект для переделки танкового пулемета в обычный. Если даже БТР подобьют, но отделение пехоты останется целым, у них был шанс вооружиться дополнительным пулеметом и мощнейшей винтовкой, поражающей все легко бронированные цели, и дождаться помощи. Конец примечания. Нащупав рукоятку и повернув ее, Майор Бульба ногами выбил аварийный люк и выбрался наружу. Огляделся. Самолет лежал на боку. Даже плоскости не отлетели. Для такой ситуации удачно приземлились. Из-за сплошной стены дыма аэропорта и ангара видно не было. Боевиков тоже, но это ничего не значило. Они могли появиться в любую минуту. Со стороны моря а аэропорт стоял недалеко от побережья, было спокойно. Боевики боялись огня флота, и к старались не соваться. — Петро заснул там, — вытаскивай все наружу, я к кабине. Давай-давай, швырись, дохлая курица, чтоб тебя. Придав крепким словом ускорение подчиненному, майор побежал к пилотской кабине. Выпить с оружия аварийный рюк было невозможно, поэтому он, порезав руки, проник в кабину, через разбитое остекление прежде чем разбираться с пилотами он сделал то что сделал бы каждый разумный летчик в такой ситуации отключить питание от двигателей и вырубить напряжение в бортовой сети самолета только пожара и не хватало разобравшись с первоочередными делами майор бульба принес заётчиков одного прикосновения к командиру корабля оказалось достаточным чтобы понять все Голова безвольно болталась, как сломанная, но еще не засохша ветка. Даже подголовники спас. — Васильевич! — пробормотал Бульба. — Ну, как же так-то? Второй пилот и штурман были живы, и это, несмотря на то, что штурман сидел в более опасном месте, чем первый пилот. Вот уж воистину, кому суждено. — Господин майор, — Павел Бульба только сейчас осознал что он теперь старший по званию и командир экипажа. Только ему теперь придется вытаскивать остальных. Я ног не чувствую. — Тоже пацан совсем. Недавно в полк пополнения пришло большое. Вы будете сыты, пьяны, и обо всем позаботится король. — Вот, позаботились. Сиди, не двигайся. Сейчас будут наши. Наших не будет». В глазах пацана была та самая страшная отрешенность, которая появляется у людей, которые поставили на себе крест, которые уже внутренне мертвы. Они отказались сражаться за жизнь, сцепляться в нее когтями и зубами. Смерть прибирает таких как бы и походя, в первую очередь. — Ты что, охренел? Панику тут во мне наводишь! Пристрелю! Майор Бульба знал, что единственный способ Вывести человека из такого состояния — это психологический шок. А еще лучше разбить в кровь всю морду, чтобы проняло. Но ни того, ни другого сделать было нельзя. Извините, господин майор. Лежи здесь. Наши через пятнадцать минут будут. Бронежилет на тебе? Да, господин майор. Ну, хоть что-то соображает. Не снимай. Лежи тихо, и все нормально будет. Петро! Где ты, черт тебя задери. Вместе с Петром вытащили из кабины второго пилота. Тот хоть и хромал, и рука повреждена была, а оружие в руках держать мог. Потом и оружие, из заходившегося в кабине ящика сназу вытащили. Лишним не будет. А террористы наконец-то очухались, поняли, что за добыча пришла к ним в руки. Такие самолеты лессущим проклятием из с тех старых времен все повстанцы ненавидели их просто люто и возможности поквитаться не упускали они и только успели вытащить операторов систем наведения этот отсек пострадал меньше всего только побились изрядно об аппаратуру как на бетонке появились пикапы один второй на одном из них был установлен пулемет в кузове аж крупнокаливерный Замыкал маленькую колонну небольшой грузовик, в кузове которого было не меньше десятка террористов. Они мчались по бетонке, как гончие псы, стремясь схватить свою добычу, пока десантники из поисково-спасательной службы не умыкнули ее из-под носа. — Пусть ближе подойдут. Стрелять только туда, куда я лежать. Тех, кто выжил, скрывал дым. Дым и еще туша, лежащего на брюхе самолета. Хотя керосин уже отгорел, дыма было очень много. Он седыми космами застилал пространство, выжимал слезы из глаз, ел легкие. Один из пикапов внезапно свернул и, почти не покачнувшись на своей длинноходной подвеске, слетел с полосы. «Огонь — Огонь! Шесть очередей скрестились на пикапе. Кто-то, как бульба, обил короткими, прицеливаясь, кто-то длинными, чтобы просто удержать врага на расстоянии до подхода своих. Коротыш вообще не слишком точный, предназначенный только для ближнего боя автомат. Но шесть очередей так и сделали свое дело. Сразу несколько пуль отбросили пулеметчика от своего оружия. Моментально покрылось пулевыми отверстиями и кровавыми брызгами лобовое стекло. Лопнул радиатор, расстрелянная машина прокатилась несколько метров по инерции и встала, медленно, нехотя разгораясь. В отец полосы застучали два пулемета, обычный и крупнокалиберный, нащупывая стрелков. Правый бок самолета мгновенно покрылся рваными дырами, звук был как будто обезумевший кузнец стучит по заготовке одновременно большим и малым молотком. Кто-то вскрикнул. — Ублюдки! Убивают нашего пса! Отвлеченно, как будто это происходило не здесь и не с ним, — подумал майор. У каждого самолета эскадрильи и тяжелых штурмовиков было свое прозвище, и этот самолет звали Псом. Для экипажа самолет, на котором они летают, становится родным. На перебой заговорили еще несколько автоматов, Террористы прыгались с машин, раздвигались, пытаясь взять выживших в кольцо. Многие прятались в неглубокую ливневую канавку по другой стороне ВПП, лежа там уже было укрыться от пули. Кто-то вскрикнул. Плюнув на летящие пули, а летело их много, хотя большей частью беспорядочно, майор вскочил, кинулся к носу самолета. Подхватил лежащий там автомат с полным магазином. На мгновение высунувшись, дал длинную очередь по пулеметчику, увлеченно, не боясь запороть ствол, долбавшему по самолету, и не попал. А через секунду был вынужден упасть на землю. Две пули пробили насквозь обшивку, как раз в том самом месте, где он только что был. — Господин майор! — Бульба со свирепым выражением лица повернулся, чтобы последними словами обругать своего покинувшего пост-топарника — И тут он вдруг понял, осознал, что надо было делать. Глянул до часы, до подхода вертолета в меньше пяти минут. Да если пулеметы не умолкнут, они не продержатся. — Слушай сюда! Говоря, майор свинил магазин, сначала в одном автомате, потом и в другом. Передернул затворы и накинул на плечи ремни, чтобы можно было стрелять из двух автоматов одновременно, прижимая приклады локтями к бокам. — Вам надо пять минут продержаться, пять минут, ты понял? Наши рядом, им пять минут надо, ты за старшего остаешься. Сейчас отвлеките их, постреляйте с той стороны. — А вы, господин майор? — А я, а я пулеметчика загашу. Они отвлекутся, и я его сниму. — Господин майор, а с вами? — Да куда ты со мной? — Приказ слышал? — Ну, приказ слышал. — Да, так точно. — Ну, иди, выполняй. — Пять минут продержись, теперь ты за все отвечаешь. — С Богом! С хвоста самолета густо заторхтели автоматы, сразу несколько, и боевики отвлеклись, перенесли все внимание и весь огонь на тот фланг. Майор по привычке, отсчитав до трех, бросился на землю и, неуклюже, оружие мешало, загребая землю руками и ногами, и пополз. Он полз, хватая ртом воздух обделяя руки каменистую землю и искренне, как ничего другого в жизни, желая только одного — успеть. Успеть, пока они не обойдутся всех сторон. Успеть, пока тупо не ломанутся в атаку. Успеть, пока летчик не подожжет таки самолет. Успеть, выиграть те минуты и, может, даже секунды, что устали до подхода вертолетов с десантом из шестьдесят шестой. Успеть даже ценой собственной жизни». Его заметили, когда до машины оставалось всего ничего, метров десять. Кто-то заорал по-арабски, в землю выбивая фонтанчики, ударил одна пуля, затем другая и третья, и он понял. Сейчас или никогда. Став полный рост, он, прижав приклады, нашарил пальцами спусковые крючки, нажал, и автоматы заколотились, выплевывая из своих кургузых стволов пламя и свинец. Пулеметчик за крупняком сник, почти сразу. Несколько пуль клюнули его в грудь и в голову, и он начал оседать, судорожно цепляясь за рукоятки пулемета. Стол задрался, бессмысленно посылая длинную очередь в небо. Второй пулеметчик, работавший на обычном ротном пулемете, выстрелил в него несколько раз. Удивительно, что не попал с такого расстояния. А может, попал. Через секунду пули смели и его мое перенес огонь на боевиков, увлеченно стреляющих в него и почему-то не попадающих. И только когда в последний раз в пустую лязгнули затворы обоих автоматов, он позволил себе упасть. Того, как заработала 30 миллиметровая пушка, появившаяся вдалеке со стороны города, тяжелого штурмового вертолета, как град снарядов обрушился на бетон, Выбивая длинные борозды и разрывая в клочья оставшихся в живых террористов, как одна за другой загорелись изрешеченные машины, он уже не видел.